Глава шестнадцатая. Эрик. Жизнь не клеилась, как я не старался. Вернее, я вообще не старался. Был на подъеме, когда преследовал Васильеву, а теперь к ней стал равнодушен. Какой смысл охотиться на курицу в загоне, никакого драйва и интереса? Отец по-прежнему пилил мачеха изображала изображал притворную заботу. Наташка Соколовна доел до зубовного скрежета. Один раз после хорошего бодуна не удалось затащить меня в постель, вот только ничего не вышло, я отрубился мертвецким сном, а рано утром сбежал. Работа на фабрике доставляла немного удовольствия только в самом начале, когда душа горела праведной местью и нужно было добиться своих целей. Скучнейшая униформа быстро нагнала тоску. «Нам обязательно именно этим заниматься», – спрашиваю я помощника, разглядывая очередные бумаги, которые должен подписать. «Дочерний бизнес, что поделаешь? Работа налажена, холдинг не уделяет ему должного внимания. У вас есть конкретные предложения?» Из-под смотрю на маленького человечка, который стоит напротив стола, и напрягает пустые мозги. Никаких светлых идей не рождается, лишь ворочаются тяжелые мысли. С кем бы сегодня провести вечерок без напряга? Надо подумать. Внедрим! Преувеличенно радостно потирает руки помощник. Как Борис Сергеевич одобрит, так сразу и внедрим. Одобрит? Холодное бешенство просыпается в душе. Одобрит, говоришь? Да, настораживается помощник, чувствует дрожь в моем голосе. Я генеральный директор фабрики. Как скажу, так и будет. Но... Я вдруг сдуваюсь. Раздражение исчезает. Мне же так лучше. Хочет батя все контролировать, вперед мешать не стану. Я стал редко появляться в кабинете, переложил обязанности на заместителей, пользовался корпоративной кредиткой, как собственным карманом. Нашлись и те, кто доложил бате. В результате он наслал ревизию, которую выявила огромный недостачу. «Щенок! Орет отец, вызов меня в кабинет! Бездельник! Как я такого трудня вырастил!» Очень, наверное, старался, пожимаю плечами я. «А в чем, собственно, дело? Послушнее сын, еще поискать надо». По твоему приказу женился, работаю. Ты пальцами щелка, а я уже выполняю. Замечай на столе журналы мод. Наверняка мачеха разглядывала. Посмотри, на кого ты стал похож, злиться отец. А что со мной не так? Не бриды, заросший, мятый. Жену плохой ты мне подобрал, не следит за мужем, равнодушно перебирая журналы. Твои заместители говорят, что от тебя по утрам несет перегаром. Врут. Сами не умеют работать, а на меня сваливают. Эрик! Отец скакивает со стула и падает обратно. Я тридцать лет уже, Эрик. «Ты! Ты!» Батя хватается за грудь и начинает растирать ее. В последнее время он делает так часто. Тревога просыпается в душе, я дергаю рукой, и один журнал падает на пол раскрывается на развороте. Бросаю взгляд на фотографию вздрагиваю. Вдруг вижу знакомый белый Мерседес, изображенный на спине джинсовой куртки. «Батя, погоди, не вопи!» Бормочу себе под нос и отключаюсь. Адреналин поступает в кровь, мозги проясняются, подъем чувствует такой, словно кто-то вывалил на меня ведро ледяной воды и взбодрил. Мир сужается до размера журнального листа, остальное исчезает в тумане. Я смотрю на девушку, выглядывающую из люка машины. Она чертовски похожа на Васильеву, только кажется абсолютно счастливой. Радость жизни горит в ее глазах, прикрытых солнечными очками. Розовый мир счастья. Светится внизу рисунка надпись. И мне вдруг так хочется оказаться за рулем той машины, что готов придушить невидимого водителя. Бум! От грохота подпрыгиваю, смотрю на отца, его нет. Бросаюсь к столу. Батя! Батя! Отец лежит на полу. У него закрыты глаза, кожа бледная, вокруг рта разливается синева. Паника захлестывает сознание. Падаю на колени, прикладываю ухо к груди. Слабый стук сердца, как бальзам для стерзанных нервов. А до облегчения всхлипываю. Еще одну смерть, в которой буду виноват, я не переживу. «Сюда, на помощь!» – кричу во все горло. В кабинет врывается секретарь отца и Санек. Мы поднимаем батю, кладем на диван, вызываем скорую. Она приезжает быстро. Меня тесняет в сторону. Пока отца на каталке везут к машине, бегу рядом и молю. живи, батя, «Живи, «Вы родственник?» – спрашивает медика, и я пытаюсь забраться в скорую. «Да, сын, Эрик Метельский. Позвоните в нашу клинику». «Хорошо, вы поезжайте за нами. В машине будете мешать, если пациенту понадобится реанимация». «Реанимация? Зачем?» Дыхание перехватывает от страха, плотно сжимая губы, мчусь к машине. Санек уже ждет с работающим мотором. В приемном покое сталкиваюсь с доктором, который не пропускает меня к отцу. «Вот на этом врачей срываю свое напряжение злость. Уйди с дороги!» Волнение за отца захлестывает сознание. Я толкаю медика, но он не уступает, мы сцепляемся. Если бы не подоспевшая мачеха и жена, не знаю, что бы сделать с этим придурком. Охрана выталкивает меня на улицу. Зимний холод проникает под тонкую футболку, приводит в чувство. Эрик Борисович, как вы? Санек подходит бесшумно и набрасывает на плечи теплую куртку. Я смотрю на него с благодарностью. Все эти годы он поддержит и меня, не дает окончательно спуститься в болото. Сойдет. Но знаешь, что за чересчур исполнительный индюк помешал мне увидеть отца? Не обращайте внимания, дежурный врач. Отец пробыл в клейке две недели. И все время рядом с ним крутился этот докторишка. Когда бы я ни приходил к отцу, Матвей Стрельников, так звали этого дятла, торчал в палате. Он лечил отца, развлекал его анекдотами и даже приносил домашнюю еду. Сошелся на коротке с мачехой и Наташкой. Никто не заметил, как посторонний человек прочно вошел в жизнь моей семьи. Я тихо кипел от злости. «Слушай, ты поймал его как-то в коридоре. Отстань от бати. — Не могу. Борис Сергеевич — мой пациент. Врач прищурит глаза, и в просвет между веками льется такая ненависть, что я теряюсь. — Батя, зачем тебе этот молодой докторишка? — давлю на отца при встрече. Любой профессор посчитает за честь лечить тебя. Он мне напоминает сына, какого я хотел бы видеть возле себя. Прикусывая язык, с которого готовы сорваться ядовитые слова, глубоко вздыхаю и считаю про себя. Раз, два, три. Санек как-то притащил мне технику контроля гнева, вот теперь иногда практикую. — Ну, не получился у тебя достойный сын. Что поделаешь? — говорю, спокойно и равнодушно. — Но этот дятел крутится рядом не по доброте душевной. Наверняка хочет награды и денег. — Денег у меня много. С хорошим человеком могу поделиться. — Я понимаю, что отец не простит мне сердечный приступ. Понимаю, что он хочет задеть, разозлить меня, спровоцировать на скандал, но держусь из последних сил. — Куда едем, Эрик Борисович? — спрашивает Санек, когда выхожу из клиники. Я вдыхаю морозный воздух, он склеивает ноздри, согревается и наполняет легкий живительным кислородом. И опять перед глазами появляется журнал МОД, где на спине джинсовой куртки красуется белый Мерседес, и девушка выглядывает из люка. А кто же тогда сидит за рулем? — Санек, ты помнишь, на камерах был еще грузовик, — спрашиваю помощника. — Вы о той аварии говорите? — Конечно. Смотрю на помощника пристально. Это единственная машина, которую нам не удалось разыскать. Вы почему о нем вспомнили? Я давно бросил заниматься этим вопросом. В его взгляде появляется тревога. Мне помощника даже жаль. Только все немного успокоилось и вернулось в прежнее русло. А я опять возвращаюсь к старому. Не знаю. Не дает мне покоя одна мысль. Да, в последнее время я стал все чаще вспоминать Васильеву. В ее взгляде, ни во время суда, ни потом, когда я пришел на свидание в СИЗО, я не увидел чувства вины. В нем было все. Недоумение, злость, ненависть, жалость, но не раскаяние. Это приводило в ярость, заставляло строить планы мести, ненавидеть ее всем сердцем. Но со временем острота эмоций притупилась, и на поверхность выползло другое. И именно Димка натолкнула меня на это другое при встрече. Мы сидели в любимом баре, слушали приятную музыку, потягивали виски. После аварии я оборвал все контакты с приятелями, долго не выходил на связь. Просто не хотелось попусту сотрясать воздух, выплескивать на посторонних свою боль. А еще не хотел слушать о чужих успехах, когда у самого жизни удалась. Но в этот раз не сумел отвязаться от Димки, он настойчиво добивался встречи, и я согласился. Незаметно разговор вернулся к прошлому, и вдруг приятель внезапно спрашивает. «И как? Помогли тебе записи с камер? Нашли того, кто убил Леру?» Я замер, даже поперхнулся алкоголем, откашлялся, вытер выступившие слезы. «Нашел, не хочу говорить об этом». «Ну, дело хозяйское», — пожимает плечами Димка. «Я думаю, что ты уже перегорел». Я залпом выпиваю остатки виски и толкаю стакан к бармену. Секунду наблюдаю, как он едет по полированному столу, исчезает в широкой ладони, как наполняется золотистой жидкостью, и вдруг срываюсь. Начинаю рассказывать медленно, тщательно подбирая выражения, а потом ускоряясь, и вот уже чищу скороговоркой, глотая слова и выплевываю в лицо друга детали. Он не перебивает, задумчиво крутит свой стакан, то прищурив глаз, заглядывает внутрь, то принюхивается, а то быстро посмотрит на меня и отвернется. Странно все это вдруг выдает неожиданно, когда я делаю паузу, чтобы передохнуть. — Что странно? — переспрашиваю, заикаясь. — А ты уверен, что виновата именно Васильева? Вопрос стоит меня в тупик. Делаю глоток, морщусь. Виски, огненной лавы паляет горло, уже не кажется таким сладким, а музыка приятной. А кто еще? Она сама признала, что была за рулем. Но в наш кемпинг приезжают парочки или компании. Не помню случаев, чтобы кто-то один снимал домик, но... Я зависаю с открытым ртом. С глаз будто падает пелена. Впервые появляется мысль, что Васильева не виновата, хотя все обстоятельства указывают на нее. Могу узнать, если хочешь, предлагает Димка, и тут же звонит директору кемпинга. Я превращаюсь в слух. Сознание отказывается верить в то, что я, возможно, совершил ошибку, а в душе уже волной поднимаются сомнения. «Ну!» – не выдерживает волнения. «Я был прав? Домик сняли на двоих?» «А на чью фамилию?» «Какой-то Стрельников». Фамилия буквально выстреливает в голову. Что-то знакомое. но ну что? Где-то я ее уже слышал. Встряхиваюсь. Это ни о чем не говорит. А она могла приехать с парнем, но машину вела сама. Или вообще домик забронировал посторонний человек. Странно все это. Димка качает стаканом, я слышу, как кубики льда звучат о стенке. Если девушка была не одна, почему никто не встал на ее защиту? Почему не было свидетелей? Ты меня об этом спрашиваешь? Откуда я знаю? Если бы на территории кемпинга работали камеры, а ты интересовался? Так зерно сомнения, зароненное в голову, начало прорастать. После отклоненного прошения на УДО я оставил Васильева в покое и решил в какой-то момент, что хватит. Зато сам перестал спать ночами. Она приходила ко мне, смотрела укоризненным взглядом, словно спрашивала. «За что ты со мной так? Чем я заслужила такую судьбу?» «Это чувство вины», — говорит прямо Санек, — а я делюсь с ним своими кошмарами. «Ерунда, не верю я. Так этой девица и надо. Заслужила». «Слишком сурово по сравнению с проступком не соглашается помощник и еще больше злит меня. Вы же понимаете, что ваша невеста погибла в результате несчастного случая?» «Заткнись! Убирайся!» Я хватаю его за грудки, но он не отводит взгляда. Тогда я просто выталкиваю помощника из кабинета. Никто не смеет мне указывать, как жить. Но сам кручу в голове информацию, рассматриваю со всех сторон, и нет мне покоя. А теперь еще не шел из головы разворот журнала. Уж очень девушка в розовых очках напоминала Васильеву. Так как, Санек, сможем мы разыскать грузовик? Повторяю вопрос. Даже не знаю. Если сразу не получилось, то сейчас и подавно качает голову помощник. Надо попробовать. Но сказать оказалось проще, чем сделать. На поиски ушел целый год, и когда довольный Санек летает ко мне в кабинет, чувство радости я не испытываю. «Рассказывай», — говорю ему, хотя совершенно не желаю услышать ответ. «Лучше посмотрите сами», — предлагает помощник. Я напряженно вглядываюсь в экран. Видеорегистратор грузовика не заснял момент аварии. Машины встретились на трассе за несколько километров до этого места, зато хорошо было видно, что в «Мерседесе» сидело двое. И по очертаниям водитель напоминал мужчину. Но это было все. Мутная картинка не позволяла разглядеть черты. Виднелись два силуэта. Мелкие в белом и крупные в чем-то темном. «Видите, — показывает Санек, — девушка сидит в пассажирском кресле». «Это ни о чем не говорит. Их двое, они могли поменяться местами». «Верно. Но шел дождь. Какой смысл останавливаться, под ливнем перебегать с места на место?» «Тоже верно. Я тер виски, которые раскалывались от боли. Санек, ничего не понимаю. И зачем Васильеву брать вину на себя? Защищает кого-то. Возможно, любимого. Вспомните себя». Санек был сто раз прав. Если бы с Лерой случилась такая беда, я не задумываюсь, взял бы вину на себя. Получается, этот мужик козел? Ну, рано судить, мы же не знаем всех обстоятельств. Но в окружении Васильева нет ни одного мужика. Может, и был. Мы же не интересовались этим вопросом, тихо отвечает помощник. Да, не интересовались, эхом повторяю я. Что делать будем? Не навести справки? Васильева скоро выходит по УДО. УДО? Она подавала еще одно прошение. Новость неприятно режет слух. И как я прощелку клювом? Почему я не в курсе? Вы не приказывали мне докладывать? Смотрю долго на помощника. Он не отводит взгляда. В голове полная каша, не представляю, куда двигаться дальше. После сердечного приступа отца я старался его не расстраивать. Вернулся к жене и на фабрику. Правда, с Наташкой мы почти не разговаривали. И хотя жили теперь в одном доме, не встречались. Сообщи мне точную дату освобождения Васильевой, наконец решаю я. Надо с ней поговорить, очень надо, без угроз, без злости, просто поговорить. И вот сегодня с раннего утра сижу в машине и разглядываю высокую бетонную ограду с колючей проволокой поверху. Здесь живут люди, запертые от общества за преступление, но мне их совершенно не жаль, оступились, пусть принимают наказание. Я жду. Не просто жду, а горю от нетерпения. Хочу самими глазами увидеть Васильеву наконец узнать от нее всю правду. На стоянке, кроме меня, еще несколько машин, но мне они взгляд прикон к воротам. Каждый раз, когда слышу скрип раздвигаемых створок, напрягаюсь и прилипаю к лобовому стеклу. И волна разочарования накрывает головой, если это выходит не она. Наконец, в очередной раз разъезжаются ворота, и на пороге показывается она. Ее худенькая фигурка напоминает былинку, которая закачается от любого порыва ветерка. Одежда висит мешком, словно на два размера больше. Длинные волосы, в высокий хвост, на лице ни грамма косметики. Но бледная кожа будто сияет в лучах солнца. Васильева делает козырек из ладошки и оглядывается. Я открываю дверь и ступаю на асфальт. Вдруг девушка вспыхивает радостно, вскрикивает и бросается в сторону. Поворачиваюсь за ней и застываю. В нескольких метрах от меня слилась в объятиях парочка. Мужчина, наконец, отрывает Васильеву от себя, хватает ее в охапку кружится с ней, счастливо смеясь. А я стою с распахнутым ртом, пораженным увиденным. А этот дятел, что здесь забыл, срывается с губ.